Глава 5. Круг препятствий Пока учитель ориентирования, господин Лис, приветствовал Снегурчик, Алена не сводила глаз с директора. Высокий и статный старец с густой белой бородой и копной таких же густых белых волос всегда производил на нее колоссальное впечатление. Алена никогда не видела директора вблизи, но почему-то ей казалось, что у него очень синие и очень добрые глаза — В расписной голубой шубе и огромных меховых сапогах директор походил на языческого бога или, может быть, великана, могучего и печального. Алена любила голос директора, поэтому с нетерпением ждала окончания выступления лиса. «Стать единым целым со своим лесоходом, укрыться тепловым куполом при взлете, мягко приземлиться, не потеряться в темноте — это я и называю ориентированием!» Несмотря на холод, на лбу у лиса выступила испарина. Учитель получил свое прозвище не из-за внешности. Худой и лысый лис совсем не походил на пушистого зверя. Зато в ловкости, изворотливости и хитрости ему не было равных. «А теперь я передаю слово господину-директору!» Алена вытянулась в струнку, глядя на белого старца. Его густой бархатный голос, казалось, обволакивал стадион. «Спасибо, господин лис. Я буду краток. Вы знаете, что с каждым годом мы получаем все меньше писем». А половина из тех, что приходит, говорит лишь о жажде потребления, но не жажде чуда. Порой я спрашиваю себя, неужели даже у детей не осталось веры в волшебство? Страшно подумать, что наше ремесло утратило смысл. Но вот, я вижу целый стадион очаровательных юных снегурочек, звездочетов и подмастерьев. Как бы вы сегодня ни прошли круг препятствий, и кто бы ни отправился со мной на задание, я хочу пожелать вам одного – верьте в себя и свое чудо. И как гласит девиз нашей школы – «Чтоб жизнь твоя была светла!» Тари добро, не делай зла!» грянул в ответ стадион сотнями голосов. Ритмичные громкие удары бубнов заглушили эти крики. Классные дамы разбили своих подопечных на десятки. Через одного человека от себя Алена увидела довольную Камилу. Так даже лучше. Зрители спустились со ступени амфитеатра прямо на стадион, чтобы насладиться стартом. Не так близко! Посторонись!» — только и кричал Лис. Совсем скоро лесоходы скроются в лесу, и останется только гадать, кто покажет лучшее время. Лис затрубил в самодельный берестяной рог. Такой обычно используют охотники, имитируя олень и рёв. Громкий пронзительный звук резанул по ушам. Этот сигнал означал «тишина». Лис затрубил второй раз, и первая десятка натянула поводья. «Приготовиться». Как только лис затрубил в третий раз, лесоходы сорвались с места. Соревнования начались. Сидя в санях, Алена с нетерпением ждала своего старта. Ее сердце превратилось в один большой бубен, громко и нервно стучало где-то в горле. От волнения руки окоченели, несмотря на рукавицы, но Алена не обращала на это внимания. Лапы фурфыр пружинили, хвост нетерпеливо елозил по снегу. Как только лис поднес рог к губам, фырфыр -фыр рванула вперед. Протяжный вой, снег в лицо, удар бубнов, свист, лисий хвост. Опомнившись, Алена поняла, что Фурфыр мчится слишком быстро, и на крутом повороте они угодят в сугроб. Алена сильнее натянула поводья, но лисица не слушалась. «Давай же, Фурфыр, притормози!» Рискуя выпасть из саней, Алена отцепила крепежный кожаный ремень. На полном ходу запрыгнула прямо на полозья и, слегка наклонившись назад, успокоила лисицу. Это спасло их от крушения. Дорога резко разделилась на десятки извилистых тропинок. Одну из них Алена с Фурфыр легко преодолели. скоро полетаем а открытая площадка оказалась удобной для разгона перед взлетом но вдруг сани натолкнулись на ледяную горку и алена поняла что простым этот взлет не будет ну же, фыр фыр смотри под лапы прыгай вот так молодец алена все еще ехала стоя но уже давно пора было вернуться в сани приближался обрыв им с фырфыр -фыр удалось перегнать немало первоклассниц стартовавших раньше камилы не было видно во всяком случае впереди Фух, успела. Кожаный ремень звонко защелкнулся. Только поймать поток, поймать поток. Алена сорвала рукавицу, чтобы лучше чувствовать ветер. Есть! Ее пальцы зацепились за тонкую, едва ощутимую полоску. Фырфыр, -фыр, пора! Алена набросила на себя лисицу невесомый шлейф ветра, быстро достала из кармана ветровой клапан и приладила его между собой и фыр, -фыр. Клапан соприкоснулся с невидимой шалью и постепенно растворился в ней, раскрасив ветровую накидку морозными узорами. Схватив конец длинной трубки, отходившей от клапана, Алена стала дуть в нее изо всех сил. Шлейф ветра раздувался, превращаясь из полоски в настоящий воздушный шар. Фыр-фыр прибавила скорость. Впереди виднелись только темное небо и край обрыва, освещенный мириадами снежинок. «Ну, давай!» На мгновение Алена оказалась в невесомости. Последний выдох в трубку клапана, и купол готов. «Вынуть трубку, захлопнуть клапан, есть! Теперь никакие морозы им не страшны!» Дух захватил от высоты, вниз уходила пропасть. Алена знала, что за снегурочками присматривают зоркие быстрокрылые сапсаны, в любой миг готовые прийти на помощь. Но ощущение свободы и одиночества всегда поглощало ее, когда фыр, -фыр отрывала лапы от земли. Что-то стремительно пронеслось мимо. Взметнулась копна длинных черных волос и тут же исчезла в мутном черном небе. фыр, -фыр поднажми!» Но внезапно лесоход угодил в глубокую воздушную яму, и пока лисица карабкалась наверх, а Алена висела почти вниз головой, бесценные секунды растворялись в дыхании полярной ночи. К счастью, в это время Камила плутала на неосвещенном участке дороги, и когда Аленин лесоход наконец приземлился, шансы соперниц сравнялись. Только вперед, без страха и сомнений! Алена догадалась захватить по дороге горсть снежинок и теперь сдула их с ладошки. Сияющие точки выстроились в ряд и повелились охот за собой в темноте. Это-то и спасло Камилу Софиулину. Пусть для нее снежинки светили не так ярко, но даже их мутный блеск помог ей вслед за Аленой выехать на последний участок круга препятствий. «Ну что, рыбешка, теперь посмотрим, кто кого!» Камила подгоняла свою вертихвостку за лихватскими криками и постоянно дергала поводья. Соперницы поравнялись. Алену обжег злой взгляд, раскосых глаз. Фыр, фыр словно подменили. Алена еще никогда не видела ее в таком бешенстве и азарте. Кажется, лисица всерьез решила поквитаться за свою растоптанную гордость. Отчаянный прыжок, и лесоход Алены вырвался вперед. Теперь им придется разделиться. Фыр-фыр побежит направо, перепрыгивая ледяные препятствия, а Алена налево, просачиваясь запахом в узкую ледяную трубу. Состежка ремня снова щелкнула. На счет три. Раз, два... Алена выпрыгнула из лесохода и чуть не скатилась кубарем под горку. скачив, побежала вперед. Но ноги не слушались ее. Шаги давались с трудом, и Алена чувствовала на себе весь груз зимних одежд. За спиной раздался легкий скрип снега. «Что, рыбешка, плавники отказали?» Камила торжествующе улыбалась. Алена поднажала, но соперница убегала все дальше. «Что происходит? Она точно смазала сапоги беговым кремом. Почему же ноги не несут ее вперед, а вязнут в снегу, еле отрываясь от земли?» Одна за другой Алёну обгоняли снегурочки, удивляясь на бегу, почему их лучшая спортсменка так отстает, Даже третьеклассницы, стартовавшие намного позже. Красная, мокрая и совершенно обессиленная, Алена бежала не за победой, а за правом отправиться на задание. Уже пятую минуту фыр-фыр беспокойно ждала Алёну у ледяной глыбы, где кончалась развилка. Сначала лисица ликовала. «Как же? Она ведь пришла раньше лучшей спортсменки школы!» а у фыр, фыр просто не могло быть другой хозяйки. Но когда мимо пронеслась вертихвостка с надменной хвостодавилкой в санях, а потом десятки других лесоходов, фыр, -фыр почувствовала неладное. Лисица наматывала круги и вглядывалась в озаренную снежинками даль, тревожилась, и сердилась. Она, понимаете ли, здесь, летела во весь опор, не щадя своих мягких лапок. Ее хвост наверняка растрепался, вдобавок она по самую макушку в снегу. Еще этот дурацкий синий комбинезон совершенно не подходит к ее шоколадным глазам. А Сани?» Фырфыра обернулась и презрительно посмотрела на них. «Алёна-то бежит на своих двух лапах, а еще нужно тащить этот подхвостник. Без него Алёна, видите ли, не может передвигаться». Так куда она запропастилась? Небось, поджала хвост и испугалась препятствия. Лисица негодующе фыркнула. Ее раздирали противоречия. как образцовая лисица, фыр-фыр даже не думала идти против правил. Но ведь если Алена попала в беду, хозяйке может помочь только она. Конечно, есть еще эти мерзкие пернатые сапсаны. Лисица неуверенно шагнула к развилке. Навстречу заплетаясь на бегу, приближалась чья-то тень. Лис встречал финиширующих со своим преданным другом сапсаном на плече. Тот клекотал ему что-то на ухо, и лис отмечал время. Стадион гудел в нетерпении. Кажется, почти все добрались до финиша, того места, откуда стартовали. Оставалось чуть больше минуты. Опоздавшие не отправятся на задание в этом году. Лис еще раз оглядел толпу разрумянившихся от быстрой езды снегурчик. Довольная собой Камила Софиулина бурно рассказывала о чем-то подругам. Лис посмотрел на часы и перевел взгляд на горизонт, туда, где сходились темное небо и серебристая дорога. Еще одна пара глаз с тревогой следила за финишной прямой. «Ну давай же, давай, во имя богини зимы ты справишься!» Как заклинание повторяла Ольга. Сорок девять. Горизонт был пуст. Тридцать семь. Вдалеке замаячило темное пятно. Двадцать восемь. Ольга боялась вздохнуть, на лбу Лиса вновь выступила испарина. Двадцать. Силуэт стал отчетливее Пятнадцать. фыр соленый в санях, мчалась во весь опор. Десять. Стадион начал скандировать. Девять. Нервы Ольги напряглись до предела. Восемь. Фыр, фыр приближалась огромными прыжками. Семь. Сапсан посматривал на лисицу с уважением. Шесть. Фыр, фыр собрала последние силы. Пять. До финиша оставалось десять метров. Четыре. Три. Два. Один. Лис снова затрубил в берестяной рог и крикнул. «Соревнования окончены!» Стадион взорвался аплодисментами. К лежавшей на снегу Алене подбежала Ольга. «Все хорошо, девочка моя, все хорошо!» Финиш пересекла еще одна снегурочка, третьеклассница. На повороте она выпала из саней и упустила свою лисицу, потеряв уйму времени. Сапсаны принесли еще одну ученицу и ее лесоход. Бедняги врезались в глыбу и серьезно ушиблись. Их сразу отправили в оздоровительное крыло. Лис внимательно слушал от своих помощников. На круг препятствий снегурчикам разрешалось брать только ветровой клапан и постилку запаха. Но то, что Алена прямо во время езды набрала горсть снежинок, которые быстро вывели ее из темной зоны, Показалось Лису блестящей идеей. Он добавил Алёне недостающую до зачета секунду. По традиции объявлял имя победительницы сам директор. Это были непростые соревнования, и только зима знает, что вам пришлось пережить. Но ну, а лучшее время в этот раз показала второклассница Камила Софиулина, и именно она отправится на задание в моей упряжке. Камиле казалось, что стадион хлопает недостаточно громко. Когда мерзкая рыба выбросилась на берег, ей аплодировали больше. Тем временем обессиленную фурфыр несли в оздоровительное крыло. За ней, опираясь на Ольгу и прихрамывая, ковыляла Алена. Фурфыр была героиней. Алена — неудачницей.